Глава 50. Три недели пролетели как один миг. Все эти дни были богатыми на события и эмоции, поэтому я даже не обратила внимания, как на улице заметно похолодало. А жители Мирея все чаще стали наведываться в мое заведение за горяченьким кофе, которое теперь можно было взять на вынос. Также изменилась осенняя мода в столице. На девушках... Изредка стали появляться легкие пальто, а пиджаки на мужчинах обрастали дополнительным утеплением. Но самое главное это череда событий, которые успела произойти за эти три недели. Во-первых, предложение, которое поступило Алоуру: не было никаким отвлекающим маневром, а носило в себе самый, что ни на есть, серьезный характер. Напарнику предложили должность управляющего городом, и в течение последних трех дней он стал все меньше уделять внимания нашему совместному бизнесу, полностью погрузившись в новую работу с головой. С Лиси у мужчины отношения складывались напряженно. Невооруженным глазом было видно, что девушка ему очень нравится. Да и она с удовольствием отвечала взаимностью. Но разница в положении не давала этим чувствам перерасти во что-то большее, из-за чего парочка постоянно ругалась. А мне оставалось потом выслушивать претензии девушки, когда мы устраивали очередной девишник, А следом проводить воспитательную беседу с Алоуром, как только у нас получалось в расписании выкроить время и посидеть в кофейне. В общем, во мне не погибала надежда, что в этой схватке победит любовь, и листья с Алоуром смогут быть вместе. Во-вторых, у нас получилось беспрепятственно открыть все заведения изменить условия аренды помещения в порту, а Лоуру так и не удалось. Поэтому, как я и предполагала, нам пришлось поднимать ценник во всех заведениях. Но эта сумма была такой незначительной, что на продаже она никак не повлияла. Напарник был прав. Кофейня в порту приносила невероятную прибыль, которая за несколько дней превысила доход, полученный за полмесяца в нашем первом заведении. И пусть Форт Вейсон оказался ушлым мужчиной, зацикленным на прибыли, работать с ним было легко и комфортно, так как на наше счастье он не пытался вмешиваться в наши дела, а предупредил, что будет давать о себе знать раз в месяц, когда необходима будет встреча для ознакомления с бумагами по прибыли. Так что уже смело можно заявить, что мой бизнес удался. Да и благотворительность приносила свои плоды. Как только жители узнавали, какие семьи принимают в ней участие, они тоже спешили вложить свои казары, чтобы не выглядеть на их фоне скупыми аристократами. В-третьих, у меня появились подруги. Да-да, наш незатейливый девичник перерос в ежедневный кружок по интересам. Собирались мы в основном в моем заведении. И если Эльтина поначалу мне показалась высокомерной особой, то со временем, узнав ее получше, я поняла, что мне с ней комфортно и интересно. И для зарождающейся женской дружбы это уже было неплохо. В мире также стала развиваться мода на женские брюки. Еще не все аристократы оценили это удобство, а благородные леди часто воротили носы. Но мышление уже потихоньку менялось. Так что началось все с меня. Алиси с Альтиной постепенно подхватили эту идею. Иными словами, настроение было на высоте. Торс меня больше не донимал. В последнюю нашу встречу он принес свои извинения за навязчивое поведение. Но я его уже давно простила. Все же виной всему была магия. Ролов тоже старался держаться от меня подальше. Так что после того вечера у Сьерра Вейсон мы с ним больше не встречались. Меня все устраивало, поэтому на очередную встречу с Силианом я шла окрыленные новой идеей изобретением местного аналога земного телефона, который мы обязательно назовем Макфон. Но как только я увидела хмурого адепта, мое воодушевление мигом испарилось. Не переживайте, леди Марго, вздохнул парень, как только я поинтересовалась причиной такого плохого настроения. На моей работе это никак не отобразится. Силен, прекрати! Рассказывай, что случилось!» В моей душе появилось беспокойство. И даже с тем учетом, что я продолжала носить на себе браслеты, магическая интуиция через них проскользнула и предупреждала меня, что произошло что-то плохое. «Дело... Дело в Элеоноре Форлай!» — наконец-то признался парень. Лиси вам не рассказывает, не хочет беспокоить». Но с тех пор, как эта девушка узнала, что мы на вас работаем, она нам проходу не дает. Постоянно устраивает какие-то козни в академии. Конечно, сейчас пошел слух, что она выходит замуж за декана боевого факультета. И она вроде бы как смягчилась. Но все равно отголоски ее пакостей еще проявляются. И в чем проявляются эти пакости? Она подговаривает преподавателей занижать нам оценки. Ее компания может издеваться над нами в столовой, вылив весь обед на наши головы. А двери в комнаты могут по непонятным причинам заклинить и не выпускать нас из обители целый день. Ректор Форклей как-то еще пытается поумерить ее пыл, ведь она даже не скрывает свою причастность к этим деяниям. Но он ничего сделать особо и не может. Богатый папочка Элеоноры покрывает все ее шалости. Да, шалости. Именно так он называет поведение собственной дочери. Иногда нам помогает брат Элеоноры, Бинетер, Но он тоже не имеет особого влияния на свою сестру. Так что единственное, чем может он помочь, это устранить последствия. Но не дать гарантии, что не будет новых поползновений в нашу сторону. Капец. Полный. Я-то думала, что под кознями силе он подразумевает подставленную подножку во время выхода к доске. Но все, что он сейчас описал, это же просто ужасно. «Не переживайте, леди Марго», – засуетился парень. «Мы с Лисей от вас не отвернемся. Ни за что. Сами понимаете, это наше будущее. Мы все стерпим». Возвращалась я домой уже поздно вечером. Постоянно переваривая в голове информацию, которую узнала от Силиана. Элеонора уже перешла все границы допустимого, и кто-то уж должен показать ей истинное место. Только смогу ли я с этим справиться? Или, зная ее отца, мне лучше во все это не влезать? Не дай Боже, они мне всю жизнь испортят. А я ведь так старалась, открывая все эти заведения. Да и труда Лоура будет откровенно жалко. Так может мне просто держаться от нее и Альера как можно дальше? Надеясь, что она обо мне забудет. Тем более девушка замуж выходит. Ох, и сочувствую я Альеру. За всеми этими мыслями я не обратила внимания, как сзади меня раздаются поспешные шаги. А вот прозвучавший голос за спиной я бы узнала из тысячи. Ну привет, красавица. Долго же мы тебя искали. Я резко обернулась. И увидела его. Может, если бы на нем был балахон, я бы окончательно испугалась, а так только смотрела, как немая рыбка на усмехающееся лицо, которое стремительно ко мне приближалось. Бежать! Вот что нужно делать. Да вот только кто мне даст. Меня быстро поймали при первой же попытке, поднося к рту какую-то повязку с дурно пахнущей жидкостью. А я ведь так и не пообещала ролову, что больше не дам себя похитить. Последние мысли, которые пронеслись в моей голове, прежде чем я потеряла сознание.